Себастьян не возвращался более в вордруф. Но, оставшись в Изинахе посвятил жизнь свою развитию своего музыкального дара. В одну из моих заграничных поездок я нарочно остановился в Изинахе и, разумеется, прежде всего спросил, где дом Себастьяна Баха. Трактирный лакей долго не возвращался, но, наконец, пришел ко мне с известием, что господин Баха «В Эзинахе уже нет». «Где же он?» – спросил я. «Говорят, что господин Бах умер», – отвечал аккуратный лакей. С благоговением он выслушивал уроки разных славных органистов, находившихся в этом городе, но ни один из них не удовлетворял его неумолимой любознательности. Тщетно выспрашивал он у своих учителей тайны гармонии, Тщетно спрашивал их, каким образом наше ухо понимает соединение звуков, от чего чувство слуха нельзя поверить никаким другим физическим чувствам, от чего такое соединение одних и тех же звуков приводит в восторг, а другое раздирает слух. Учители отвечали ему условными искусственными правилами, но эти правила не удовлетворяли ума его то чувство о музыке, которое осталось в его душе после таинственного его видения, было ему понятнее. Но словами он сам не мог себе дать в нем отчета. Воспоминание об этом видении не оставляло Себастьяна ни на минуту. Он не мог бы вполне даже рассказать его, но впечатление, произведенное этим чувством, жило и мешало со всеми его мыслями и чувствами и накидывало на них как бы радужное покрывало. Когда он рассказывал о сем Банделеру, которого не переставал посещать после смерти Христофора, старик смеялся и советовал ему не думать о грезах, а употреблять свое время на изучение органного мастерства, уверяя, что оно может доставить ему безбедное на всю жизнь пропитание. Себастьян в простоте сердца, Почти верил словам Банделера и негодовал на себя, зачем сновидение так часто и против его воли приходит к нему в голову. В самом деле, Себастьян в скором времени переселился к Банделеру и со всем возможным рвением принялся учиться его ремеслу, а потом и помогать ему. С величайшим рачением он обтачивал клавиши, вымеривал трубы, переделывал поршни, выгибал проволоку, обклеивал клапаны. Но часто работа выпадала у него из рук, и он с горестью помышлял о неизмеримом расстоянии, разделявшем чувства, возбужденные в нем таинственным его видением, от ремесла, на которое он был осужден. Смех работников, их пошлые шутки, виск настроиваемых органов выводили его из задумчивости – и он, упрекая себя в своем ребяческом мечтательстве, снова принимался за работу. Банделир не замечал таких горьких минут души Себастьяновой. Он видел только его прилежание, и в голове старика вертелись другие мысли. Он часто ласкал Себастьяна при своей Энхен или ласкал свою Энхен при Себастьяне. Часто заводил он речь об ее искусстве вести расход и заниматься другим домашним хозяйством. Потом о ее набожности, а иногда и о миловидности. Энхен краснела, умильно посматривала на Себастьяна и с некоторого времени стали замечать в доме, что она с большим мрачением начала крахмалить и выглаживать свои манжеты, и еще с большим прилежанием и гораздо больше времени, нежели прежде, проводить на кухне и за домашними счетами. Однажды Банделер объявил своим домашним, что у него будет к обеду старый его товарищ, недавно приехавший в Эзинах, Люнобургский органный мастер Иоганн Альбрехт. «Я его до сих пор люблю», — говорил Банделер. «Он человек добрый и тихий, истинный христианин» и мог бы даже быть славным органным мастером. Но человек странный, за все хватается, мало ему органов. Нет, он хочет делать и органы, и клавикорды, и скрипки, и теорбы. И над всем этим уж мудрит-мудрит. И что же из этого выходит? Слушайте, молодые люди, закажут ему орган, он возьмет, И нечего сказать, работает рачительно. Не месяц, не два, а год и больше. Да не утерпит, вернет в него какую-нибудь новую штуку, к которой не привыкли наши органисты. Орган у него и останется на руках. Рад, рад, что продаст его за полцены. Скрипку ли станет делать? Вот сосед наш клоц Он нашел секрет. Возьмет скрипку старого мастера Штейнера. Снимет с нее мерку, вырежет доску точь-в-точь точь по ней и душку подгонит. И подставку поставит, и колки вернет. И выйдет у него из рук не скрипка, а чудо. Оттого у него скрипки на расхват берут. Не только что в нашей благословенной Германии, но и во Франции, и в Италии. И вот посмотрите, наш сосед какой себе домик выстроил. Старик же Альбрехт. Станет он мерку снимать, все вычисляет, довымеривает, да ищет в скрипке какой-то математической пропорции. То снимет с нее четвертую струну, то опять навяжет, то выгнет деку, то выпрямит, то сделает ее вздутую, то плоскою. И уж хлопочет, хлопочет. А что выходит? Поверите ли, вот уж двадцать лет, как ему не удалось сделать ни одной порядочной скрипки. Между тем время идет, а торговля его никак не подвигается. Все он как будто в первый раз заводит мастерскую. Не берите с него примера, молодые люди. Худо бывает, когда у человека ум за разум зайдет. Новизна и мудрование в нашем деле, как во всяком другом, никуда не годятся. Наши отцы, право, не глупые были люди. Они все хорошее придумали, а нам уж ничего выдумывать не оставили». «Дай Бог и до них-то добраться!» При этих словах вошел Иоганн Альбрехт. В летописях музыки известны три Иоганна Альбрехта, явившиеся несколько позже. Неизвестно, о котором из них говорит повествователь. Впрочем, кажется, у него своя хронология. «Мы предоставляем самому читателю поверить ее как следует». «Кстати», — сказал Банделер, обнимая его, — «Кстати, пришел мой добрый Иоганн, я сейчас только бронил тебя и советовал моим молодым людям не подражать тебе». «Дурно сделал, любезный Карл», — отвечал Альбрехт, «потому что мне в них будет большая нужда. Я приехал просить у тебя помощников для новой и трудной работы». «Ну уж, верно, еще какая-нибудь выдумка», — вскричал Банделер с хохотом. «Да, выдумка» и которая, подивись, удалась мне. «Как все твои скрипки?» «Нечто поважнее скрипок. Дело идет о совершенно новом регистре». Орган, как известно, составлен как бы из нескольких оркестров или масс различных инструментов. Деревянные трубы составляют одну массу, металлические – другую. Каждая из них имеет многие подразделения – Все подразделения имеют каждое свое наименование. Вокс-хумана, квинтадена. И прочие, тому подобное. Все это подразделения называются регистрами. В органе. Так, я уже знал это. Нельзя ли сообщить? Поучимся у тебя хоть раз в жизни. Ты знаешь, я не люблю говорить на ветер. Вот за обедом на свободе потолкуем о моем новом регистре. Посмотрим, посмотрим. К обеду собралось несколько человек эйзенахских органистов и музыкантов. К ним по древнему немецкому обычаю присоединились все ученики Банделера, так что за столом было довольно многочисленное собрание. Альбрехту напомнили о его обещании – «Вы знаете, мои друзья», — сказал он, — «что я уже давно стараюсь проникнуть в таинство гармонии и для этого беспрестанно занимаюсь равными опытами». «Знаем, знаем», — сказал Банделер, — «к сожалению, знаем. Как бы то ни было, я почитаю такое занятие, необходимым для нашего мастерства. В этом-то и беда твоя. Да слушай меня терпеливо». Недавно, занимаясь пифагоровыми опытами над монохордом, я сильно рванул толстую длинную струну, крепко натянутую. И вообразите себе мое удивление. Я заметил, что к звуку, ею изданному, присоединялись другие тоны. Я повторил несколько раз свой опыт и, наконец, явственно удостоверился, что эти тоны были квинта и терция. Это наблюдение озарило мой ум ярким светом. И так, подумал я, все в мире приводится к единству. Так и должно быть. Во всяком звуке мы слышим целый аккорд. Мелодия есть ряд аккордов. Каждый звук есть не иное что, как полная гармония. Я начал над этим думать. Думал, думал. Наконец решился сделать каргану новый регистр которым каждый клавиш открывает несколько трубок, настроенных в полный аккорд. И этот регистр я назвал мистерией. Это слово в нынешних органах превратилось в прозаическое выражение ⁇ мистерес, ибо действительно в нем скрывается важное таинство. Все старики захохотали, а молодые на ухо стали перешептываться друг с другом. Банделер не утерпел, вскочил с места, открыл клавикорд. «Послушайте, господа!» — вскричал он. «Какое изобретение нам предлагает наш добрый Альбрехт!» И заиграл какую-то комическую народную песню фальшивыми квинтами. Общий смех удвоился. Один Себастьян не участвовал в нем, но, вперев глаза на Альбрехта, с нетерпением ожидал ответа. «Смейтесь, как хотите, господа!» но я принужден вам сказать, что мой новый регистр придал такую силу и величие органу, каких у него до сих пор не было». «Это уж слишком», — проговорил Банделер, и, подав знак другим к молчанию, во весь обед не говорил более ни слова об этом предмете. Когда обед кончился, Банделер отвел Альбрехта в сторону от молодых людей и сказал «Послушай, мой милый и любезный Иоганн!» «Не сердись на меня, старого своего сотоварища и соученика!» «Я не хотел тебе говорить при молодых людях, но теперь наедине, как старый твой друг, говорю тебе!» «Войди в себя! Не стыди своих седых волос!» «Неужели ты в самом деле хочешь свой нелепый регистр приделать к Аргану?» «Как приделать?» — вскричал Альбрехт громко. «Да это уже сделано!» И повторяю, тебе ни один доселе существовавший орган не может сравниться с моим. Послушай меня, Иоганн, ты знаешь, я лет пятьдесят уже занимаюсь органным мастерством. Лет тридцать живу мастером. Вот сосед Гартман тоже. Наши отцы, деды наши делали органы. Как же ты хочешь нас уверить в таком деле, которое противно первым основаниям нашего мастерства? И однако же не противно природе. Да помилуй, тут не только фальшивые квинты, но совершенное не складится. И между тем эти фальшивые квинты в полном органе составляют величественную гармонию. Да фальшивые квинты... «Неужели вы думаете, — прервал его Альбрехт, — вы, господа, которые в продолжении пятидесяти лет обтачиваете трубы точно так же, как отцы и деды ваши обтачивали? Неужели вы думаете, что это занятие дало вам возможность постигнуть все таинства гармонии? Этих таинств не откроете молотком и пилою, они далеко-далеко в душе человека, как в закрытом сосуде». «Бог выводит их в мир. Они принимают тело и образ не по воле человека, но по воле Божьей. Вам ли остановить ее действие, потому что вы ее не понимаете?» «Но окончим это. Повторяю, что к вам пришел с просьбой, к тебе, Карл, и к тебе, Гартман. Я теперь завален работаю, мне нужны помощники. Судите меня несколькими учениками». «Помилуй», — сказал Банделер рассерженный, — Да кто же из них согласится пойти к тебе в ученики после всего того, что ты здесь наговорил?» «Если б я смел, — проговорил тихо Себастьян, — «Как? Ты, Себастьян, лучший, прилежнейший из моих учеников?» «Мне хотелось бы послушать новый орган господина Альбрехта». «Послушать фальшивые квинты? Неужели ты веришь, что это возможное дело?» «По верующий!» – вскричал Альбрехт. «Да поезжай сам в Люнебург, там, по крайней мере, уверишься своими собственными ушами!» Кто? я? Я поеду в Люнебург! Зачем? Чтобы сказали, что я ничего не смыслю в своем мастерстве, что я такой же чудак, как Альбрехт, что я верю его выдумкам, которым поверит разве мальчик, чтоб все стали смеяться надо мною?» Не беспокойся. Ты будешь в такой компании, над которой не будут смеяться. Император в проезд свой через Люнебург был у меня. Император? Ты знаешь, какой он глубокий знаток музыки? Он слышал мой новый орган и заказал мне такой же для Венской соборной церкви. Вот условие. В десять тысяч гульденов... «Вот другие заказы для Дрездена, для Берлина. Теперь веришь ли мне? Я до сих пор не говорил вам об этом и ожидал, что вы поверите словам вашего старого Альбрехта». Руки опустились у присутствующих. После некоторого молчания Клодс подошел к Альбрехту и, низко поклонясь, ему сказал, «Хотя я и не занимаюсь органным мастерством», Но такое важное открытие заставляет и меня просить вас, господин Альбрехт, позволить мне посмотреть на ваш новый регистр и поучиться». Гартман, не говоря ни слова, тотчас пошел домой приготовляться к отъезду. Один банделер остался в нерешимости. Он отпустил к Альбрехту несколько учеников, а с ними и Себастьяна, но сам в Люйнебург не поехал.